Ру. Сейчас. 21 июня. Вторник. Они в конференц-зале. Ру вернулась после разговора с Гартом Куинлоном и сообщает новости Джорджи Бакман, Тоши и ответственному за документы Генри Хейгу. «Лили Брэдли положила мясо в пакет для мусора и убрала в морозилку?» переспрашивает Тоши. «Какого черта? Нам нужно залезть в эту морозилку и в сарай» и нам нужна та белая футболка для бега». Ру загибает пальцы. вирджиния Уингейт видела, как Том Брэдли возвращался в запачканной рубашке. Мэтью Брэдли уверяет, что после пробежки его отец направился прямиком в сарай. Мэтью Брэдли сделал фотографии отца. Гард Куинлан видел, как Лили Брэдли несла что-то из сарая в мусорном пакете. Куинлан видел, как она убрала мусорный пакет с мясом в морозильник. А еще Лили Брэдли с пятнами крови на лице и руках открыла Куинлону дверь. «Значит, Том Брэдли зашел в сарай прежде, чем позвонить 911», — отмечает Джорджия. Руки Вайт. «Потом, пока Брэдли вел меня по лесу к телу, его жена отправилась прямиком в сарай и, возможно, попыталась скрыть улику. У нас есть основания для ордера на обыск того сарая и дома. А еще мне нужны фотографии Мэтью Брэдли». «Я займусь», — обещает Хейк, хватаясь за телефон. «Тоши, что удалось найти в жилище Арвин Харпер?» — спрашивает Ру. «Ни ноутбука, ни телефона. Это подозрительно, потому что сын сказал, что она работает на ноутбуке над секретным проектом, и поэтому они переехали на остров. К тому же она проводила журналистские расследования и иногда работала под прикрытием. Нужно выяснить, чем она занималась. А еще у нее в ванной лежит куча разных таблеток» стимуляторы успокоительные антипсихотики. я отправил все в лабораторию а еще лекарственные марихуаны и средства от алкоголизма кроме того есть следы многочисленных печатных материалов их недавно сожгли в ее камине. словно кто то что то уничтожал спрашивает джорджи возможно говорит Тоша. просто в камине подозрительное количество пепла оставшегося не от древесины и пропавший ноутбук плюс оборванная пробковая доска А еще замок на ее створках, похоже, был вскрыт насильно. «Потенциальный мотив убийства?» — спрашивает Джорджия. «Возможно, нападение было не случайным?» «Ничего нельзя исключать», — говорит Ру. «Тоши, ты показал Джо Харперу фотографии украшений, обнаруженных на теле его матери? Он не заметил никакой пропажи вроде трофея, как в случаях убийцы бегуней?» «Он не знает», — отвечает Тоши. Джо говорит, его мама постоянно меняла украшения, их было так много, что он не сможет заметить пропажу. «Хорошо, значит, нельзя с уверенностью сказать об отсутствии пропажа», говорит Ру. В трех делах убийцы-бегуней он забирал по одному украшению у каждой жертвы. Старинное серебряное кольцо у первой, кулон в форме мальтийского креста с маленьким компасом у второй и шестиугольный браслет у третьей. Все предметы очень заметные, плюс он взял с каждого тела по локону волос. «Но у Харпер признаков отрезания волос нет?» — спрашивает Джорджи. «Нет, Фарид ничего не нашел. Но нужно учитывать, если это был убийца-бегунь, а не прицельная атака. Его могли прервать, прежде чем он закончил привычную схему. он Узнала что-нибудь от управляющей Красного Льва?» — спрашивает Тоши. «Ничего особенного», — отвечает Ру. Только что Арвин Харпер близко дружила с Томом Брэдли, Саймоном Коди и их пятничной компанией. «В смысле сексуальных отношений?» – спрашивает Джорджия. Ее начальница говорит это возможно, даже очень. И сразу возникает вопрос насчет жен. Возможно, вражда, ревность. Но Арвин Харпер не говорила о страхах. По рассказам она нравилась всем. Дружелюбный, но очень скрытный человек. Никогда не упоминала врагов. Последний раз она работала в вечернюю смену в субботу, 18 июня. За день до барбекю. За день до смерти. Я посмотрю записи с камер безопасности таверны за последние семь дней. Столько у них хранятся записи. Может, что-то всплывет. «Хочешь, я займусь?» — предлагает Тоши. «Нет», — отвечает Ру, — «чуть быстрее, чем надо. Я сама. Хоть будет чем заняться, пока не придет ордер». Тоши молча ее разглядывает. Ру чувствует, как к лицу приливает кровь и радуется, хорошо скрывающему этот цвету кожи. Тоша переключает внимание на компьютер, потом обращается к ней. «Ой, я кое-что выяснил насчет пластиковых браслетов с носорогом». «Смотрите, он показывает страницу на компьютере». руи и Джорджия подходят к спинке его стула. «Видите оттиск носорога на бронзовой бусине? Это логотип Фонда спасения носорогов Южной Африки». Фонд продает такие браслеты туристам в сувенирных магазинах и онлайн по всему миру. Средства идут на борьбу с браконьерами, он поднимает взгляд. Если Арвин Харпер сорвала оранжево-зеленый браслет с напавшего во время борьбы на скале, возможно, он бывал в Южной Африке. Или купил его через интернет, говорит Ру, пялись на компьютерный экран. Их производят тысячами. У Фонда спасения Куал в Австралии есть аналогичная программа. Тоши хмурится. «Да, босс, разумеется. Но это хоть какая-то определенность, верно? У нашего неизвестного субъекта могут быть связи с Африкой. Он либо туда ездил, либо его волнует сохранение африканской природы. Это сужает круг». Ру чувствует, как Тоши провожает ее взглядом, когда она возвращается за стол. Слегка отодвинув в сторону стул и монитор, она начинает просматривать запись с камер наблюдения в красном льве, но чувствует, как подскакивает пульс. Ру заставляет себя сосредоточиться. Она находит запись за вторник, 16 июня, и начинает просматривать зернистую запись на ускоренном воспроизведении. Ей нужно понять, можно ли будет опознать ее собственную машину, припаркованную через улицу от входа. Она бросает взгляд на остальных. Все заняты. Она снова переключает внимание на экран и проматывает вперед, пока не видит Арвин хартер с зонтом. Время совпадает с началом ее смены в тот день. Ру наблюдает, как Харпер заходит и говорит о чем-то с управляющей. Она снимает дождевик и исчезает с экрана. Люди заходят и выходят, снаружи идет дождь, темнеет, ничего примечательного. Ру проматывает еще вперед и видит знакомую тень мужа. У нее сжимаются мышцы живота. Она наблюдает, как Сет заходит в красный лев осматривается, идет в сторону бара и исчезает из виду. Ру смотрит на уличную запись. Снаружи темно, идет дождь, снижая видимость тротуаров и дороги. Она видит свой белый Субару, заезжающий на парковку. Дерьмо. Она бросает еще один взгляд на зал. Все заняты своими делами. Она увеличивает изображение белого Субару. На окнах блестят капли дождя. Внутри виднеется темная фигура, но нельзя сказать, что это она. Номера тоже не видно. Возможно, качество изображения можно улучшить, и тогда кто-нибудь опознает Ру. Еще она знает, если к машине возникнет интерес, теоретически можно найти записи с соседних улиц или дорожных камер, на которых получится рассмотреть номер. И водителя. Сердце начинает биться быстрее. На записи снова появляется Арвин Харпер, Ру смотрит на время. Оно совпадает с концом ее смены. Харпер выходит из таверны и исчезает с поля зрения камеры. Ру знает, официантка встала под козырек, но его камера не охватывает. Возле выхода появляется Сет. Он покидает таверну и исчезает в том же направлении, что официантка. Через несколько мгновений белый Субару уезжает. Ру откидывается на стуле. У нее колотится сердце. На записях ее муж никак не связан с погибшей официанткой, и она сама потенциально тоже. Ру выдыхает, берет расписание смен, полученные от Дэспари, и еще раз проверяет время последней смены Арвин Харпер. Перематывает на это время. Наблюдает, как Арвин Харпер приходит на работу. Ничего необычного не происходит. Клиенты приходят и уходят. Харпер периодически появляется в кадре с меню. В 3.15 Харпер направляется к выходу. Она говорит с хозяйкой и покидает таверну. Какое-то время стоит у входа, проверяя телефон, поворачивает направо и исчезает. Ру уже готова расслабиться, решив, что оснований для дальнейшего расследования нет и ей удастся не вмешивать свою семью и проблемы с браком. Но, собираясь закрыть запись, Ру замечает мужчину, стоящего через улицу напротив красного льва. У нее подскакивает пульс. Это Эб с велосипедом. Стоит и следит за входом в таверну. Ру спешно перематывает, пересматривает еще раз. Несомненно. Эб. Он приехал в 2.46 и наблюдал за входом, пока не вышла Харпер. Ру становится дурно. Она видит, как сын поворачивает голову и смотрит вслед Арвин Харпер. У Ру путаются мысли. Она почти ничего не слышит. «Босс, слышите?» Это Тоши. Он встает и надевает блейзер. «Есть! Нам дали ордер! Поехали!» Ру поспешно вынимает карту памяти, сомневается, но убирает ее в пакет. Она запихивает ее в самую глубину своего ящика. Она подумает об этом позже.